Глава шестая. О том, что ударившему вас по правому щеке стоит подставить и левую. Ну если, конечно, нет возможности первым спустить курок. Я невинная девушка, невинная девушка, невинная девушка. Да это всего лишь рукоять шашки. Все вы так говорите, шораз я не могу обернуться, так и должна вам поверить? Да сейчас, сейчас уберу, попробую. Вот, во. Сейчас легче. вынужденно признал исключенный Рахиль. «Но уже нету остроты ощущений. А что повсюду так темно, с какой целью, как вы полагаете?» «Ты ж явно не с той, которую ты подумала!» Кричудливо изогнувшийся казак натуженно дышал ей в ключицу, на ощупь пытаясь отвести ствол автоматической винтовки куда-нибудь в сторону. Увы, верный Галил упорно держал на мушке его левую ягодицу, что не радовало». Впрочем, как и всё произошедшее. Когда наших спорщиков с гриблого золотой сетью рвануло вверх, испугаться они просто не успели. Нет, глаза зажмурили оба, открыв только после того, как что-то металлическое лязгнуло. Да и открывали-то, как оказалось, зря. Вокруг царила буквально непроницаемая тьмянь. Они по-прежнему находились в подвешенном состоянии, в сложносоставных объятиях поневоле, но сам воздух отчётливо изменился. Теперь он был мёртвенно стерильным и больше не пах ароматами джунглей. "Мы в каком-то помещении", логично предположил молодой человек. "Нас поймали, затащили и заперли, но ведь держать без дел тоже вряд ли будут". Сейчас кто-нибудь войдёт, и мы вступим в переговоры, всё объяснится. Никаких переговоров с террористами, похищающими людей. Ну вдруг они нас просто спасти хотели. Ой, я сейчас такие нажму на курок. Не надо! Что, ны со всем новое? Ты что? А, ну тогда точно не буду штанислампасами это святое. Они повесили ещё минуты 3, не больше. Когда в темноте открылся люк и в сияющем проёме Возникли две нескорословые фигуры с рожками на голове. Пациент мах. Новый материал для анализа вганц. Интересно, интересно. Тонко пропищал один, второй отвечал на той же тарабарщине, но басом. Их уровень мышления весьма отличен от коренных аборигенов района Док. А «Психи из агентства Дэви равно «М минус Я плюс Х минус С», — уточнил первый. «Уже четвертая партия. Думаю, что однотипность зомбирования мозга идентична и в этот раз». «Тогда в первую очередь берите двух новеньких». Договорившись неизвестно о чем, они, видимо, что-то где-то нажали... Я возка, скачающаяся парочкой, плавно поехала на выезд. Иван и Рахиль разом прекратили все междуусобные вопросы, дружно озираясь по сторонам. Хотя особенно смотреть было не на что: голые металлические стены, люминесцентные лампы под потолком, непонятные желобки на глянцевом полу и зигзагообразный коридор без опознавательных знаков. Это бесы Инопланетяне. Да я говорю, что бесы! Упёрся православный казак. Последние разработки учёных убедительно доказали, что маленькие зелёные человечки с антеннами на голове и носом-воронкой появлялись на Руси ещё в 14-15 веках. Именно их наши предки и называли бесами, потому что ничего хорошего от них не жди. Слушся, Ваня, я с вас буквальным рух как муха. Вы такой начитанный, что мне неудобно сидеть на вас в сложной позе. Искренне покаялась Рахиль. Но «Ну, чтобы вы там не утверждали, наука и ваши предки почерк её ваши, а не наши. Вот. А эти тебе обычные инопланетяне. И поймали они нас за радио опытов. В чём-таки действительно вы правы, ничего хорошего. Два маленьких обсуждаемых существа, более похожих на каких-то злобных чебурашек, меж тем топали впереди, продолжая свою беседу.